Мне вот интересно, как Уолтер курок спустил. Похоже, он знал толк в подобных делах. Ты думаешь, что понимаешь все это? Думаю, да. Тогда объясни мне, ладно? Уолтер хотел уйти от здесь и сейчас, но сел на мель. Мне кажется, что его задело... Однако придумать он смог только одно. Стал сентиментальничать по поводу своей жизни и в результате принялся сожалеть обо всем, что в ней было. По-моему, если бы ему удалось протянуть вчерашний день, все обошлось бы. Я беру с кухонного стола спичечную книжечку с надписью «Американа». Прочитываю записанные на ней адресы телефон. Под книжечкой лежит номер «Бимени сегодня» с фотографией длинного серебристого пляжа на обложке. Я кладу на него спички. Думаешь, ты сумел бы помочь ему? Экс все еще улыбается. Он кажется слишком заурядным. Довольно оглядеться здесь по сторонам. Ему следовало самому себе помогать, отвечаю я и совершенно искренне. А быть слишком заурядным невозможно. Именно это нас и спасает. И тут неожиданное, нежеланное горе охватывает меня. Сожаление, полагаю я, о неверно истолкованных возможностях, о непринятых утешениях, к чему, собственно, всякое горе и сводится, Я разделяю, но только на миг и сознаю это горе, которым бедный Уолтер должен был одиноко терзаться здесь. Но не терзался. Все-таки комнате этой не достает совершенства. Слишком в ней мало того, что способно рождать всплески тайны, надежд, предвкушений но и нет ничего ведущего к порче или к такому одиночеству, в котором они становятся и вовсе невозможными. Я мог бы сидеть здесь, пока не отыскал бы верный путь, понимая, впрочем, что нашел его с чрезмерной поспешностью. «Ты выглядишь так, мой милый, словно умер твой лучший друг», — говорит Экс. Я улыбаюсь ей и она встает в этой полной теней, пахнущей смертью комнате, и кажется мне вдруг выше обычного. Тень ее поднимается к неровному потолку. «Пойдем отсюда», — говорит она, отвечая мне дружеской улыбкой. «На миг я вспоминаю о бокалах, из которых пил, вероятно, Уолтер, о том, что не знаю, прав ли я был на их счет, что не позаботился это проверить». «Ты знаешь, — говорю я, — мне вдруг стало совершенно ясно, что мы должны любить друг дружку сейчас. Давай запрем дверь и залезем в постель». Глаза Экс наполняются внезапным, неистовым недоверием. Я понимаю, мои слова привели ее в ужас и жалею, что не могу взять их назад. Ведь ничего не нелепее я сказать не смог бы, Да, собственно, ничего такого и не думал. «Мы больше не спим друг с другом». «Ты забыл?» — с горечью произносит Экс. «Для того и развод придуман». «Нет, ты действительно жуткий человек». «Прости», — говорю я. «Сержант Беннивали понял бы меня, нашел бы способ все поправить». В конце концов, для нас обоих день этот лучшим в жизни не был. «Я теперь вспомнила, почему развелась с тобой». Экс поворачивается и в три неожиданно широких шага достигает двери. «Ты вправду становился ужасным». «Ты не был таким. А теперь стал. И ты мне совсем не нравишься. Совсем?» «Наверное...» Я пытаюсь улыбнуться. «Однако тебе бояться нечего». «Я и не боюсь», — отвечает она с коротким жестким смешком и распахивает дверь, чтобы выйти. Однако на пороге стоит низенький мужчина в белой рубашке. Экс замирает. Прикрытые толстыми очками глаза мужчины расширяются. Он невольно преграждает ей путь, и вытягивает из-за «экс» шею, чтобы посмотреть на меня. «Вы сестра и брат?» — спрашивает он. «Я тоже вытягиваю шею в точности, как он, и приятно улыбаюсь». «Нет», — говорю я, — «я друг Уолтера». «Это единственное объяснение, какое у меня имеется». И по лицу мужчины я понимаю, что его недостаточно. Он походит на помолодевшего Фрэнка Синатру, скуластый, с вьющимися волосами. Возможно, он не так молод, как выглядит, поскольку к лицу его пристало сухое выражение библиотекаря. Он подозревает тут что-то нечисто и полагает, что это выражение поможет ему побыстрее во всем разобраться. Тут я понимаю... «Насколько я здесь неуместен и насколько права Экс? Нам еще повезло, что мы в постель не залезли». «Вам здесь делать нечего», — говорит молодой человек. «Не знаю почему, но он явно нервничает и раздумывает, не устроит ли скандал. Может, стоит показать ему визитную карточку сержанта Беннивали. Вы управляющий?» да. «Что вы тут взяли?» «Отсюда ничего выносить нельзя». «Мы ничего и не выносим». «Извините», — говорит Экс и протискивается мимо него в темноту. «Ей больше нечего мне сказать». Я вслушиваюсь в стук ее каблуков по тротуару и чувствую себя прежалко. Мужчина щурится, глядя на меня в желтом свете гостиной, «Какого черта вы здесь делаете? Я сейчас в полицию позвоню. Мы вас...» «Полиция нас знает», — устало говорю я. «Вот тут-то, вне всяких сомнений, и следует предъявить визитку сержанта Беннивали, однако мне не хватает духу». «Что вам здесь нужно?» — неуверенно спрашивает, словно застрявший в двери мужчина. «Не знаю, забыл». «Вы из какой-то газеты?» «Нет, просто я был другом Уолтера. Сюда допускаются только родственники. Так что убирайтесь». «Вы тоже друг Уолтера?» Прежде чем ответить, он несколько раз моргает. А потом говорит «Был, безусловно». «Тогда почему вы не пошли на опознание?» «Уйдите отсюда и всё. Уже остервенело требует мужчина. «Ладно. Я тянусь к лампе, чтобы выключить свет, и вдруг вспоминаю о моей книге, лежащей в темной спальне. Хорошо бы забрать ее и вернуть в библиотеку. «Извините», — говорю я. «Я сам все выключу», — резким тоном произносит мужчина. «А вы уходите». «Спасибо». Я прохожу мимо него, задев его рукав, и направляюсь к выходной двери, за которой меня ожидает воздух, сладкий, густой, полный слез».